Алексей Ковтунов. Олег Сапфир. Идеальный мир для лекаря. Книга 17 -я. Озвучено эксклюзивно для литературной платформы After Today. Глава первая. «Ну что? Сдох!» – король уже в сотый раз спросил своего помощника – но тот лишь помотал головой. «Нет, Ваше Величество, данных о смерти Булатова у нас нет», — терпеливо ответил он, тогда как король продолжил ходить по своему кабинету из стороны в сторону. «А теперь...» — спустя минуту уточнил он. «И теперь нет...» — вздохнул помощник. «Да как так?» — возмутился король. «Я отдал четыре года жизни на это проклятие. Оно может уничтожить любого». Он и весь его рот уже должны были сдохнуть. Ваше могущество внушает страх, помощник проговорил заученную фразу. Она уже не раз спасала его жизнь, и на этот раз сработала как надо, ведь король сразу подобрел. Вот именно. Я не понимаю, почему этот Блатов выжил. Он сделал еще несколько кругов по просторному кабинету и остановился. Слушай, а может он приемный? «Может, и так», — пожал плечами помощник. А король продолжил ходить по кабинету и размышлять, как бы ему достать этого графа. «А как дела с промыслом? Уже разграбили его замок?» — вспомнил вдруг король. Но помощник слегка скривился. «Но ну, не совсем», — неуверенно проговорил он. «Молодые командиры говорят, что их отряды несут потери...» а прибыли как не было, так и нет. «Что значит прибыли нет?» — опешил король. Все же он привык, что подчиненные всегда приносят хоть что-то, и всегда золото. «Нет, в самом городе все неплохо. В Архангельске есть чем поживиться, но вот с землями была твоя проблемы, снова скривился помощник. «Он очень не любил приносить плохие новости, боясь получить за это проклятие». Уничтожили пару построек, и все. А еще командиры несли какой-то бред про коня. — О, украли убылатого коня. Так это же хорошо, — оживился король. — Да вот все наоборот. Говорят, что конь ворует наших людей. Мужчина уже не знал, куда ему деться. Но передать информацию был обязан. — Там странная и непонятная история. — Так давай, рассказывай. Король уселся в свое кресло и махнул рукой. «Мне уже интересно?» «Да непонятно пока». Помощник очень не хотел рассказывать. Но по заинтересованному взгляду короля понял, что придется. «В общем, пропало двое благороднейших сынов цыганской крови, и мы направили сюда элитный отряд цыган для разведки». «Так это же отлично! И что, есть данные?» хлопнул в ладоши король. «Есть!» — обреченно вздохнул помощник. «Они сказали, что все байки про маленького, но очень злого коня — чистая правда. И больше они не выходили на связь». Я не просто удивлен и поражен. Эта дерзкая атака немного приземлила меня и в некотором роде даже повергла в шок. В этот раз я осознал, что у меня продумано не все, И в защите графства есть изъяны. Впрочем, настолько наглую атаку предвидеть было невозможно. Хотя, если посмотреть на эту ситуацию под другим углом, что-то я все же продумал. Например, маги земли возводили здания школы и основные постройки вокруг. Не по два-три дня, а целыми неделями, с огромным запасом прочности. И расходовали они столько энергии, сколько было необходимо. Ради этого мне приходилось постоянно заряжать кристаллы энергии жизни, что не так-то просто. Но таким образом маги смогли заряжаться сразу, как только у них заканчивались силы. В каждой стене вмонтированы специальные укрепляющие руны. Камень прошит прочными стальными жгутами. И они тоже скреплены магией. Помимо этого, Вилли создал немало специальных защитных артефактов. Энергетические сферы защищают все несущие конструкции здания. И если бы враги сбросили еще больше бомб, разрушить школу им не удалось бы. Она могла накрениться, лишиться всех стекол и даже стен, но при этом осталось бы стоять на протяжении примерно часа. Этого как раз достаточно для эвакуации раненых чтобы их не придавило грудами камня. И такое не только в школе. Да, ее мы укрепляли особенно, заботясь о благополучии детей. Но прочие производственные здания также имеют внушительный запас прочности. И даже так, во время тревоги, люди всегда покидают их и отправляются в подземные бункеры. А еще я не просто так таскал отовсюду радары. Их у нас даже больше, чем нужно, и только поэтому мы вовремя смогли засечь приближение врага. Даже не знаю, какие из них сработали первыми, персидские или какие-то из имперских. У нас даже парочка карибских есть, но на них нет никакой надежды. Они просто установлены в какой-то из деревень и вроде работают. Но мы смогли заметить самолеты, пусть и поздно. Хотя и это удивительно, ведь они явно непростые. Даже по размытым кадрам с голуби понятно, что в самолетах использованы какие-то новые секретные технологии. И, скорее всего, эти самолеты довольно дорогие. Ладно, к такому мы были не готовы, но к чему-то подобному готовились с первых дней моего появления здесь. Раз, а то и два раза в неделю все население графства поднимали по тревоге, и проводили тренировку по эвакуации. Бывает, что учебная тревога срабатывает даже посреди ночи, но никто не возмущается. Люди понимают, что все это ради их собственной безопасности. Потому и в этот раз все сработали слаженно и без лишней паники. Как и во время тренировок, люди успели переместиться в укрытие даже быстрее, чем того требуют созданные Черномором нормативы потому удалось обойтись без жертв. В основном эти тренировки разрабатывались для защиты людей от сильного противника. Мы можем справиться с перворанговым одаренным или же Грандом, но он успеет натворить немало дел и убить сотни, а то и тысячи моих подчиненных. А моя главная задача — сохранить людей. Они доверили мне свою жизнь, подарили верность, а это для меня не пустой звук. Потери среди простых людей недопустимы. Это не только удар по репутации. Это жизни людей. Да, я могу исцелить любые раны, восстановить потерянные конечности и органы. Но вот с воскрешением куда сложнее. Тут уже Вику надо просить. А она девушек не будет воскрешать принципиально. А симпатичных превратит в зомби и отправит их как можно дальше от графства. И пусть я никогда не давал поводов для ревности, да и в империи многоженство — это норма, но как это объяснить молодой девушке-некроманту? Она ведь, кажется, не в курсе. Когда нападение уже произошло и отгремели взрывы, мы не успели даже послать кого-то на перехват. Очень уж быстро отработали эти небольшие самолеты. Школа уцелела, хотя здание и повредилось. Тогда как все вокруг, кроме общежития и пары предприятий, просто стерто с лица земли. Прочные каменные постройки без магической защиты обратились в пыль, а на месте падения нескольких бомб остались глубокие воронки. Взрывная волна оказалась настолько мощной, что ранения получили гвардейцы, дежурившие при въезде в школьный городок. Хотя въезд расположен довольно далеко. Двое получили разрывы барабанных перепонок, кого-то контузило еще нескольких посекло осколками. В общем, было больше испуганных, чем пострадавших. Так что нападавшим повезло. Причем они даже не представляют, насколько. Ведь если бы в это время у меня в замке гостила дочь Леонида... Благо, она была на корабле с отцом, так как следующий сеанс лечения начнется только через неделю. Но даже так. Леонид примчался минут через десять, и не в самом благоприятном расположении духа. Спартанец был готов рвать и метать, ведь если его дочери не было в замке, это не значит, что ее там не бывает вовсе. Вскоре самолеты приземлились где-то в горах, и Курлык вышел на связь. Не понимая, что за монстра я создал, но голубь смог угнаться за самолетами и пролететь пару-тройку тысяч километров на невероятной скорости. Хотя, когда он позвонил, Мы узнали, что он мухулевал. Оказалось, что этот хитрец начал выбиваться из сил и не придумал ничего лучше, кроме как схватиться клювом, руками, лапками и крыльями за хвост одного из самолетов. Так и долетел до конечной точки. И удивительно, что с него не сдуло все перья. Ведь самолеты набрали высоту и ускорились, стоило им только покинуть Архангельское княжество. Штаб с самого начала гудел и стоял на ушах а когда Курлык начал присылать первые кадры, и вовсе погрузился в рабочий хаос. Аналитики и операторы тут же начали искать точку, откуда Голубь присылает файлы, изучать местность и пытаться понять, откуда в Уральских горах появилась эта военная база. Ведь ее иначе и не назвать. Несколько крупных ангаров, подземные постройки, взлетная полоса, и ни единой живой души на десятки, а то и сотни километров вокруг. Туда не ведет ни одна дорога, да и пройти пешком через горы практически невозможно. Так что единственное сообщение с этим местом по воздуху». «Разбирайтесь», — приказал своим людям и вышел из штаба, чтобы подняться в свой кабинет. «Найдите как можно больше информации, что это такое и кому принадлежит». Хотя даже через полчаса информации набралось всего ничего, но это уже первая зацепка. Главное, логово обнаружено. И лишь вопрос времени, когда мы найдем заказчика этого наглого нападения. Спустя еще минут десять у меня зазвонил телефон, и, посмотрев на экран, я сразу ответил на вызов. «Леонид?» — удивился я. «Если честно, сейчас немного занят. Сам понимаешь...» «Ищу информацию по нападению...» «Я тоже ищу», — пробасил он. «Сейчас приедет курьер. Скажи, чтобы его пропустили. Я поднял свои связи и нарыл немного. Надеюсь, тебе пригодится». На этом звонок завершился, а я передал гвардейцам, чтобы проводили курьера сразу ко мне. И вскоре в дверь постучали. После чего вошел спартанец в красном плаще и прикатил тележку, груженную коробками. Леонид, как обычно. Все эти коробки оказались забиты распечатками документов и отчетов. «Значит, немного нарыл, да?» — помотал я головой и покатил тележку в штаб. «Одному разбираться с этим ворохом документов придется аж до следующего утра». Команда аналитиков набросилась на тележку, словно коршуны. Я только слышал шелест бумаги. А уже минут через десять появилась хоть какая-то ясность. Я же еще не отошел от удивления, насколько мощно может работать разведка. Правда, у нас с Леонидом разные методы. Он использует связи и людей, а я — голубей. И неизвестно, что из этого может работать лучше. Например, Леонид не смог узнать, где находится секретная база врага. А Курлык вот узнал. Зато Леонид смог сказать, кому принадлежит эта база, и даже достал информацию о сообщниках. Глаз зацепился за знакомую фамилию, и тогда появилась ясность. Впрочем, это было логично. Граф Будаков, граф Терский и герцог Добролюбов. Они придумали авантюру с монастырем, в котором содержалось подрастающее поколение лекарей. И эти люди были очень недовольны тем, что я забрал их себе. Первый из них звонил мне еще, когда я летел забирать детей. Тогда у нас случился короткий разговор, по которому сразу было понятно, что дружить мы точно не будем. А сейчас я смог поподробнее изучить этих аристократов. Все трое — давние друзья и союзники. Крайне влиятельные особы, которые не пускают никого в свой круг. Они владеют несколькими большими корпорациями, и, судя по всему, параллельно ведут тайные разработки оружия. А еще все трое первого ранга, да и рода настолько сильные, что никто не хочет лишний раз с ними связываться. Хорошо, что я не все, и первый ранг меня точно не отпугнет. Как только появились первые доказательства их причастности, сразу приказал готовить самолет. Первым туда отправился «Голубиный борт», чуть ли не до отказа, забитый пернатами. Мои враги живут в Екатеринбурге, потому первым делом голуби начали подробно обследовать этот город. Операторы направляли пернатых по нужным адресам, координировали их действия и структурировали полученную информацию, чтобы создать сжатый отчет и передать его мне. А я уже говорил, в каком направлении нужно исследовать город дальше. И пока шла разведка, я тоже отправился в Екатеринбург, прихватив с собой троицу магов земли. Мирабель, на всякий случай, и Черномора с небольшим отрядом гвардейцев. Пока мы летели, успел отличиться Курлык. Не знаю точно, куда он смог пробраться, но вернулся пернатый без одной лапки. Сработала сложная система защиты, и не думаю, что кто-то другой смог бы выжить. Хотя Курлык не расстроился и пока я отращивал ему новую лапку, он урчал о том, как ловко сохранил свои причиндалы. Ведь изначально артефактный капкан должен был оттяпать именно их. А еще, между слов, Пернатый сообщил, что у троицы аристократов намечается совещание, причем совсем скоро. Так что прилетел я явно не зря. В центре Екатеринбурга расположено несколько высотных зданий. И самая высокая из них принадлежит корпорации герцога Добролюбова. Именно там они решили встретиться, тогда как мы с магами земли заняли позицию на крыше одного из соседних домов. После чего произвели выстрел. Массивное каменное копье, заряженное убойной дозой энергии, выстрелило словно из пушки и без труда пробило стену небоскреба. После чего раздался взрыв, и четыре верхних этажа здания попросту сложились. Каково же было мое удивление, когда в сводках новостей сообщили, что никто из них не погиб, и более того, все трое отделались лишь незначительными травмами. Они даже выступили по телевизору, и с тех пор все новостные каналы только и трубят о том, что наверное, сынов Империи вероломно напали какие-то негодяи. Видимо, это враги Империи или еще какие-то злые люди. «Даже странно, что кто-то смог от тебя уйти». Прокомментировала Вика очередной выпуск новостей. Обычно, если ты хочешь убить, человек умирает. А кто говорил, что я хочу их всех сразу убить? усмехнулся я. Да, я надеялся, что хотя бы один из них умрет от копья. Но они оказались чуть крепче. Я подлил себе чая и поудобнее устроился в кресле. Вот, например, про персов. Ты думаешь, я не могу немного напрячься и захватить вверенный городом регион? Могу. Захватить нужные позиции и высоты так быстро, что персы не успеют даже опомниться. Но если бы я так сделал, руководство могло посчитать, что все это нам досталось слишком легко, и отправить гордых на другие, более укрепленные позиции. Вика задумалась, а я усмехнулся. Ведь дело не только в этом. Когда фронт особо не движется, мне очень удобно прилетать, забирать трофеи и улетать. А если взять слишком много... Такую гору будет очень сложно перевести. И тогда имперцы заберут себе какую-то часть добытого. Пусть не оружие, но трофейное золото мне совсем не помешает. И да, персы сейчас находятся в невыгодных условиях. Они вынуждены отбивать свои земли», — добавил я. «Так они теряют в десятки раз больше сил». Кстати, Черномор вернулся не с пустыми руками. Два забитых до отказа грузовых самолета привезли боеприпасы для артиллерии и систем противовоздушной обороны, а еще пятьдесят раненых горных. Но я уже вылечил их и отправил обратно. А в довесок старик передал мне письмо от Коганова. Тот просил передать его лично, и было забавно читать эти корявые строки. Там майор слезно умолял меня больше не прилетать в ближайшее время, и, дословно, не присылать этих ебанутых в лице Черномора и моей гвардии. Мы с Викой еще некоторое время смотрели выпуск новостей, но вскоре в дверь гостиничного номера постучали. Открыв, я увидел на пороге Черномора. «Мы готовы», — пробасил он. «Ну что ж», — пожал я плечами и улыбнулся Вике. «Значит, вылетаем». Рабочий кабинет императора. Некоторое время спустя. «Докладывай, Игнат!» Император махнул рукой вошедшему в комнату помощнику. «Все подтверждается. Как и думали, напали эти трое», — развел руками тот. Все же сразу после атаки подозрения пали на этот не самый приятный союз трех аристократов. «Опять они за свое», — вздохнул старик. «Интриганы!» Не знаю даже, как без мата о них сказать. — Да, но за это Булатов снес верхушку их небоскреба, — усмехнулся Игнат. Союз во главе с Добролюбовым многие недолюбливали. Они достигли больших успехов в создании оружия нового поколения и грезят только им. Разработки ведутся постоянно, и они не останавливаются ни перед чем, чтобы хоть как-то их ускорить. А способы далеко не всегда кристально чистые и законные. Потому на них уже давно собираются дела, вот только они осторожны, и в данный момент предъявить нечего. Но это пока. Император не против людей, которые живут наукой, и, напротив, даже помогает им по мере возможностей. Но не в этом случае. Умных целеустремленных и помешанных на разработке новых технологий в Империи достаточно. Но у этих людей одна цель — выгода. Разработки засекречивают, и не сообщают о них в Имперский реестр. А то, о чем сообщают, сразу патентуют и запрещают использовать другим даже за большие деньги. У них есть несколько крупных корпораций. И потому есть хороший доступ к ученым. Те поначалу просто устраиваются на работу, и если показывают свою лояльность, их отправляют заниматься тайными проектами на секретных базах. Император все ждал, когда они уже одумаются. Был шанс, что эти люди захотят продать империи свои разработки или хотя бы какую-нибудь часть из них. Сам император был готов предоставить за это бонусы. Но им плевать, и кажется, они собирают мощную личную армию. Причем раньше их корпорации финансировались империей. Но в какой-то момент аналитики поняли, что те гребут все себе, и затрат получается куда больше, чем пользы. Так что финансирование обрезали, и им пришлось выкручиваться. — Так, ладно, — хлопнул в ладоши император. — Блатов, конечно, силен, хитер, и все в таком духе. Но, кажется, пора его спасать. Оформи, как полагается, и поставим запрет на его уничтожение. Намекни, что мы все понимаем, и я хочу с ними поговорить лично. А еще отправь патрулей ближе к Булатову и передай ему в пользование Скорпион». «Скорпион?» — удивился помощник. «Но это же тайная разработка, не серийный образец». «Я в курсе». Но представь, если бы у Булатова уничтожили школу с детьми. какая это могла бы быть трагедия. Так что пусть получит этот бонус. Он поможет ему защититься от любых воздушных целей. «Все сделаю», — кивнул Игнат. «Прямо сейчас передам распоряжение и начнем транспортировку». Он коротко поклонился и вышел за дверь. Но не успел император вернуться к изучению документов, как помощник вернулся. Но теперь он был каким-то бледным. «Ну, удиви меня», — усмехнулся старик. «Булатов объявил войну», — как-то потерянно проговорил Игнат. «Кому из них?» «Будакову? Он вроде самый слабый из них». «Всем троим». «Ладно», — старик помотал головой и, закрыв лицо ладонями, некоторое время сидел и размышлял, как выкрутиться из этой ситуации. «Можно это переиграть и замять, не проблема. Издам указ, и если сделать все по-тихому...» «Прошу прощения, Ваше Величество», — перебил императора Игнат. «Я думаю, что нельзя...» Он достал пульт и включил подвешенный под потолок экран. А там шел выпуск новостей, и Булатов в нем крупным планом. Будаков, Доброюбов метод, как его... Михаил защелкал пальцами, пытаясь вспомнить фамилию. «Терский», — подсказал приятный женский голос откуда-то из-за кадра. «Да, точно, Терский. Они напали на мою школу и хотели убить будущее графства и империи. Они знали, что там обучаются лучшие, потому действовали из зависти. И я так просто это не оставлю». Булатов прокашлялся и посмотрел прямо в камеру. «Объявляю им войну! Я снес им верхушку здания!» И это только начало». На этом трансляция закончилась, и немного удивленный ведущий программы новостей некоторое время просто сидел и молчал, не зная, что сказать. Старик откинулся на спинку кресла. «Выключай. Там все понятно». Он махнул рукой на телевизор и погрузился в свои размышления. «Безрассудненько, однако». Император понял, что никакого перемирия уже не получится. И бойня будет до последнего. Теперь на кон поставлена честь и репутация рода. И если эти трое еще могли бы согласиться отступить в обмен на какие-то бонусы, то Булатов... Старик увидел уверенность в его взгляде и понял, что этот не отступит до самого конца. «Можно?» — с надеждой во взгляде переспросил в третий раз один из троиц подрывников. «Можно?» — кивнул я. И все трое растянулись в блаженной улыбке. После чего, не мешкая, нажали на нарядную красную кнопку. Прогремела серия взрывов, которыми накрыла практически всю тайную базу врага, и это стало сигналом к атаке. Где-то вдалеке сразу послышалась стрельба и крики, И мы тоже вышли из своих укрытий. Я сразу направился к командному центру и вытащил меч из ножен. Подготовка заняла всего час. За это время голуби успели проникнуть в подземные помещения, достать все нужные бумаги и заложить взрывчатку в слабые места конструкций. Не трогали только ангары с техникой, так как она еще может нам пригодиться, а в казармах бомбы заложили чуть ли не под каждую койку, Но все равно людей здесь довольно много, так что всех не взорвать. Тут же взвыла сирена, и остатки армии и защитников стали спешно занимать позиции. Несколько пилотов запрыгнули в самолеты, но взлетная полоса вся сплошь покрылась трещинами. Магов земли я взял с собой не просто так. Отсюда никто не должен улететь. Мои гвардейцы и маги встретились с сопротивлением, и началась перестрелка. А я так и шел вперед. Иногда в меня попадали пули, временами они даже прошивали покров и застревали в теле. Но чем больше металла во мне, тем я крепче, верно? Спокойно дошел до позиции врага и два взмаха меча сразу остановили сопротивление. После чего отправился дальше. Мимо просвистела ракета и врезалась в каменный щит одного из магов. После чего мимо меня пролетел камушек весом в несколько тонн чтобы ракеты оттуда больше не вылетали наверняка. Из-за разрушенного здания мне навстречу выбежал какой-то командир. Одет он был в белые штаны и простую рубаху, так как не успел снарядиться. Но его силы было достаточно, чтобы пережить взрыв. Вот только пережить плеть смерти, которая его ударила Вика, он не смог. Девушка влила в свою атаку немало сил и видно, что она пришла мстить за детей. Они не пострадали, но им пришлось испадать страх, а даже этого достаточно. Из ангара выкатился танк и направил на меня пушку. Вот только это все, на что его хватило. Что-то заискрило под броней, и из-под люка повалил дым. После чего люк открылся, и оттуда вылетел голубь. «И как он туда пролез? Ведь это не курлык!» У Виконта сейчас другая задача, не менее важная. Наш компактный отряд довольно быстро добрался до командного пункта. Двухэтажное укрепленное здание практически не пострадало от взрывов, только выбило окна. Но внутри могли остаться выжившие, так как... «Ложись!» — крикнул кто-то из магов, и надо мной и Викой появился защитный каменный купол после чего раздался грохот, и он покрылся трещинами. А когда Мак обратил купол в пыль, я смог увидеть, что практически всю базу сравнялась с землей. Странно, но разумно со стороны врага. Он понял, что победить не выйдет, и запустил программу самоуничтожения. В каждом из самолетов, танков и прочей секретной техники была заложена взрывчатка, чтобы технологии не достались врагу. Да и в зданиях можно найти улики, так что их тоже взорвали. Теперь же, по мнению троицы аристократов, все здесь уничтожено, и я не смог своей вылазкой добиться своих целей». «Господа!» — слуга поклонился три раза, обратившись к сидящим в креслах важным мужчинам. «На базе номер восемь активирован протокол самоликвидации». «Все образцы уничтожены», — уточнил граф Будаков. «Все...» — запнулся слуга. «Почти все...» — он потупил взгляд. «И что не уничтожили?» — поднял бровь герцог Добролюбов. «Самолет версии 15-33. Тот, который участвовал в атаке на Булатова. По какой-то причине система самоуничтожения отдала сбой». Аналитики уже изучают возможные причины». «Ничего, терпимо», — кивнул Терский. «Управление там полностью изменено, но он даже не поймет, как этим пользоваться. Так что технологии ему никак не помогут». В этот момент на телефоны всех троих пришло сообщение, и мужчины потянулись за телефонами. «Да он издевается», — удивился Добролюбов, увидев фотографию улыбающегося Булатова на фоне самолета. «Этот идиот вообще понимает, что он уже не жилец!» И снова пришли сообщения, но на этот раз с фотографиями документов. Непонятно как, но Булатов смог достать чертежи этого самолета и сфотографировал их. А еще указал, что трофей, вместе с документами, будет передан в Императорский институт разработок от его имени и на вполне законных основаниях. Беда лишь в том, что документация была секретной, потому там указано немало интересного о работе тайного отдела разработок. «Сколько ты говорил, нам император мог дать за чертежи?» Будаков посмотрел на герцога. «Не знаю, как раньше, но теперь лет по двадцать», — скривился Добролюбов. «Или пожизненное, причем каждому».